Глава шестая. Чернокожий дуралей на крыше был Леонардо, и его нужно было срочно выручать. «Ждите здесь!» — крикнул я Василию уже на бегу. Тут же сразу мне пришлось и затормозить. «Нет, серьезно!» — остановил я топочущих вслед за мной Васю и доктора. «Там вы мне только помешаете. Будьте здесь. Если что, ловите его внизу. Возможно ли поймать и спасти летящего с высоты пяти этажей взрослого мужика? Кто его знает? Пусть во всяком случае хотя бы попытаются. Не зря же они проходили подготовку во всяких спецучреждениях КГБ. Но я надеялся, что никого ловить им все же не придется. Забегая за угол и устремляясь к я успел услышать Васин грозный окрик. — Эй вы! Это наш негр! А ну-ка оставьте нашего негра в покое! Пришлось прибавить ходу. Кажется, на крыше начинало что-то происходить. Я уже прекрасно сознавал, кто такой этот скачущий зачем-то по крышам черный человек Леонардо. Информация поступила по назначению и успешно встроилась в мою долгосрочную память. Никакой он был не африканец. Он был латиноамериканец, бразильский дипломат. Человек бестолковый, но в некоторых вопросах очень полезный, практически незаменимый. Прогрохотав подошвами по лестничному серпантину четыре с половиной этажа, я быстро добрался до двери на чердак. Туда подходил быстрым шагом, восстанавливая на ходу дыхание. С первой попытки дверь не открылась. Я одернул посильнее, и в чем была загвоздка, тут же выяснилось. Дверь кто-то держал. Этот кто-то, миниатюрный парень в костюме, от моего рывка влетел внутрь и повалился на бетон прямо мне под ноги. Увидев меня, он вскрикнул, вскочил, и метнулся обратно в дверной проем с пароворством лесного зверька. Там он скрылся из вида. Ступал на поверхность крыши я с осторожностью. Там меня, понятное дело, уже ожидали. Эти в костюмах и галстуках уже схватили Леонардо. Один держал его сзади за воротник плаща, выглядело так, как будто беднягу держат за шкирку. Другой уцепился в руку. Третий, полноватый, постарше других и с лицом, как у рассердившегося Будды, Что-то моему чернокожему знакомцу втолковывал. Тот ему что-то плаксиво отвечал. Был еще и четвертый. Он дергал третьего за рукав и, панически вращая глазами, тыкал пальцем в мою сторону. Это, очевидно, был тот парень, что повстречался мне у двери. Я подошел туда. Все возрились на меня, тыкающий пальцем со страхом, двое других с тревогой. Леонардо с радостью и надеждой, а толстяк, этот смотрел на меня строго и неуступчиво. Когда оказалось, что его я тоже знаю, это не стало для меня большим сюрпризом. Я уже начал привыкать к такой жизни. — Ты зря сюда приходить, большой русский! — внезапно прокричал толстяк. Крик его прозвучал в таком тоне и точно таким голосом, как делали это в фильмах про шаолинь боевитые китайцы. Этого человека звали Дато Буанг Розали Джалал. Он не был китайцем, равно как и индусом, он был из Малайзии. Здесь, на крыше дома, проводила какую-то свою операцию спецслужба этой страны. Малайзийская разведка в Копенгагене. Господи, чего только не бывает в этом удивительном мире. Дато Буанг Розали Джалал смотрел на меня, и мне нужно было что-то ему отвечать. А у меня в голове, как назло, кроме его красивого имени, больше ничего по теме не подгружалось. Я уставился на него с видом, в котором, по идее, должно было читаться что-то на вроде «Если уж я пришел, то от этого факта вам не отвертеться», а сам стал лихорадочно размышлять. Страна Малайзия – это, кажется, королевство, значит, сотрудничать с их реакционной спецслужбой представитель государства рабочих и крестьян не может и не должен. С другой стороны, в истории тайных служб имели место самые диковинные альянсы и делить со страной Малайзии и стране СССР вроде бы нечего. Да, странам ссориться было не из-за чего, а вот граждане этих стран причину для разногласий, как водится, отыскали. И бестолковая эта губастая причина смотрела сейчас на меня, как смотрели, наверное, несчастные мокрые зайцы на спасительную лодку доброго деда Мазая. Не знаю, как истолковал мое продолжительное молчание воинственный предводитель пиджачных и наверняка жестоко мерзнущих малазийцев, но как-то, видимо, истолковал, потому что решил снова заговорить, чем изрядно облегчил для меня ситуацию. «Этот недостойный черномазый обезьяна подставить очень серьезные люди!» прокричал Дато Буанг, тыча пальцем своего бразильского пленника, как будто намереваясь проткнуть его насквозь. «Он идти с нами! Серьезные люди хотеть говорить с ним, кое-что выяснять с ним!» Все это говорилось на английском. Правда, понять английский моего собеседника надо было еще постараться. Пока это с трудом, но удавалось, благо знания языков от майора Смирнова открылись для меня изначально и в полной мере. Малазийский командир наговорил в адрес притихшего Леонарда еще всякого, но не конкретного, а в основном оскорбительного и связанного с цветом кожи. Слушать такое от восточного и тоже довольно смуглолицего человека было немного странно, потому что, как по мне, Ну да ладно, думать нужно было о другом. Не то, чтобы я пожалел, что ввязался в эти высотные события, но теперь выбор для меня отсутствовал. Я должен был спуститься отсюда с этим чертовым Леонардо под мышкой. Оставить его здесь на растерзание значило оглушительно уронить авторитет советской дипломатии, а скорее всего, и разведки. Допустить этого было никак нельзя. Сожалею, дато буанг сказал я выступая вперед, но этот человек пойдет со мной. Пару секунд оппонент принимал мои слова к сведению. Потом чуть заметно дернул щекой, и тут началось. Он и его люди пришли в движение. Сам толстый малазийский начальник скрестил руки на груди и отступил чуть назад. Двое, что держали Леонарда, вцепились в того еще крепче. А мелкий парняга, что изначально дежурил у двери и носился от меня зайцем, теперь вдруг выскочил в самый центр событий. На лице его уже не было страха. Там запечатлелось, самоубийственная решимость. Парень мяукнул что-то похожее на боевой клич. Я наблюдал. С одной стороны, он был так некрупин, что нападать на него казалось как-то совсем нелепо. Нет, он-то, может, и неплохой боец. Но есть мнение, что вся история восточных единоборств основана на том, что дрочливые и щуплые азиаты просто не представляли наличие на свете людей с габаритами, например, того же майора Смирнова. С другой же стороны, Кто его знает, чего от этих азиатов можно ожидать? К тому же дело происходило на наклонной поверхности крыши. Мой некрупный противник попрыгал с ноги на ногу, а потом рука его шустро нырнула под пиджак. «Вот это номер», — подумалось мне. «Вот вам и восточные единоборство. Сейчас паренек выхватит из-за пазухи какой-нибудь кольт, дезерт игл или еще лучше израильскую машинку УЗИ, шмальнет мне в грудь, и моя история в прошлом тут же закончится» толком и не начавшись. Ответить было нечем, у меня за пазухой пистолета не водилось. Мысль проносилась в голове, а тело уже проделало половину нужного расстояния. А потом я остановился и удивленно выдохнул, потому что в руке у паренька показались нунчаки. — Что, серьезно? Отполированные деревянные звенья замелькали в быстрых руках, в воздухе раздался характерный шелест, а в глубине моего сознания — обида. Не моя, майорская. И действительно, это же просто какое-то неуважение. Двинувшись вперед, я подставил под удар предплечье. Потом ухватил малазийца за руку, выдернул оттуда игрушку. «Дай сюда!» Отшвырнул в сторону. Штука все-таки опасная. Может, запросто заехать кому-нибудь по макушке, нередко и самому ее вертящему. Две деревяшки на цепочке поскакали по черепице к низу, и останавливаться они не собирались. И вот это получилось не очень хорошо. Кто его знает, как оно там обстоит у этих малазийцев? Может, нунчаки числятся у них по разряду табельного оружия, утрата которого сродни тяжкой служебной провинности? Или же палочки эти были у паренька семейной реликвии, что передавались от отца к сыну с незапамятных времен? Как бы там ни было, а малазийский боец прыгнул за своей вещью безрассудным коршуном и даже успел ухватить, только вот дальше к краю крыши покатился уже он сам, и остановиться у него не получалось. Когда потом я вспоминал этот момент, все думал, интересно, поймали бы того парня Вася с доктором? В общем-то, могли и поймать, очень уж он был мелкогабаритный. А они, доктор и Вася, все это время, конечно, пребывали на своем посту и глазели вверх, свирепо и внимательно. А может, он справился бы и сам. Приземлился бы, как кот, на все четыре лапы, ловко перекувырнулся, поднялся и побежал, как ни в чем не бывало, обратно наверх, невозмутимым, Хонгильдоном. Правда, по лицу его, когда я держал за ногу, а он висел над тротуаром, как неизвестный тропический плод, было не сказать, чтобы он рассчитывал на такой благополучный кошачий исход. Да, я его поймал. Ринулся следом и успел ухватить замелькнувшую в воздухе лодыжку. Остановил над пропастью в самый последний миг. Повезло. Дальше все пошло в правильном направлении. Притихшие малазийцы приняли своего спасенного товарища, что так и не отпустил драгоценный предмет нунчаки. Старший их молчал и недовольно щипал бровь. Потом он пошевелил щекой, и воспрянувшего Леонарда отпустили. — Спасибо, что спасать мой человек, большой русский! — хмуро произнес Дата Буанг. Он даже чуть заметно поклонился, и его подчиненные поспешили сделать то же самое. — Но вот за это гнилая слива! — Продолжил Толстяк, ткнув пальцем в сторону Леонарда. Ты подставлять свой голова совсем напрасно. Он шагнул бразильцу и заглянул тому в глаза. Я ожидал, что крепкий восточноазиатский кулак впечатается напоследок, в спрятанный за светлым плащом хилый живот, но малазийский шпионский командир сдержался, и это было правильно. Раз уж речь зашла о голове, то как тут не вспомнить мудрые слова о том, что у чекиста эта самая голова должна быть холодной даже у малазийского. Скоро низкорослые ребята из Юго-Восточной Азии растворились в студенном датском воздухе. А мы с Леонардо спустились и вышли к моим заждавшимся коллегам. Тогда я схватил бразильского прохиндея за воротник и, не жалея шикарного плаща, слегка его стряхнул. «Во что ты там вляпался, кофейная твоя душа?» Леонардо ответил мне невиннейшим взглядом. Вежливо, но решительно убрал от себя мои руки, бережно отряхнул плащ. «Ах!» — его рука взмахнула легкомысленно и непринужденно. Он заулыбался во все свои 32 больших белых зуба, а потом неожиданно закатил глаза и грохнулся в обморок. В подъезде докторского дома пахло так же, как во многих знакомых мне отечественных подъездах, немного кошками и немного мусоропроводом. Это напоминало о том, что все люди — братья, а еще о братском единении всех людей не давал забыть топающий с нами рядом по ступенькам чернокожий человек Леонардо. Мы решили взять его с собой. Не бросать же его было на улице, с трудом приведенного в чувство и что-то бессвязно бормочущего широкими и растерянными губами. Ключ заскрежетал в замке, мы вошли и стали вовсю пользоваться докторским гостеприимством. Чтобы не бегать по коридору с тарелками, уселись мы на кухне, места худо-бедно хватило. — Приятно познакомиться, — произнес доктор на правах хозяина в порядке тоста. Рюмки со звяканьем соприкоснулись и были немедленно опустошены. Закусывали двумя видами рыбных консервов, что в окруженной морями Дании выглядело логично. Перерыв между первой и второй оказался, согласно народной присказке, не особенно долгим. Тут уже слово взял наш бразильский гость. Если первую рюмку он влил в себя с очевидной натугой и опасениями, то вторую вертел в руке он уже уверенно и охотно. При этом Леонардо сообщил, что выпить он считает нужным, за своих советских товарищей. Мы возражать не стали и с удовольствием его поддержали. Дальше застолье пошло развиваться. Наш экзотический собутыльник прихлебывал разведенный дистиллированной водой спирт из высокого стакана, разбавив его апельсиновым соком, что, кстати, отыскался в докторском холодильнике. При этом он темпераментно рассказывал о своем бедняцком происхождении, о голодном детстве, что провел в нищей лачуге, о невозможной жизни бразильских трущоб. Он стремительно опьянел. То начинал запевать смутно знакомые мне по латинским сериалам песни, то пускал слезу, то вскакивал и норовил пуститься в танец. В стенах докторской квартиры на минутку вспыхнуло жаркое южноамериканское солнце и повеяло карнавалами Рио. Долго это, слава богу, не продлилось. Скоро, не выдержавшего своего собственного напора Леонардо, Мы с Васей перенесли на докторский раскладной диван. Это было и к лучшему. Наши последующие рабочие разговоры вряд ли показались бы развеселому бразильцу интересными. Наступившие на кухне тишина и спокойствие какое-то время казались непривычными. Мы раздавили по рюмке уже безо всяких тостов. В узкой обычной компании это было не нужно. — Я что хочу тебе сказать, Николай, — проговорил доктор Лапидос. Он выловил из консервной банки кусок рыбы с задумчиво посмотрел на него и зачем-то отпустил обратно. «Тому, что Олежек тебя сегодня прикрыл, ты сильно не радуйся. Знаешь, почему?» Взгляд доктора был слегка осоловевший, но пьяным он не выглядел. «Да из чего там было пинять? Мы еще и литр его 40-градусной разведенки не прикончили». «Догадываюсь», — осторожно ответил я. «Но ты тоже скажи». «Что там ты догадываешься?» Лапидус внезапно рассердился. Догадывается он, блин. Ты, Коля, хороший мужик, но при этом такой простой, как топор, что при профессии твоей даже удивительно. Да-да, не спорь. Спорить я и не собирался, но он все равно слегка хлопнул ладонью по столу. Олежка ничего не делает просто так. Сейчас он тебе помог, а завтра что-нибудь попросит, причем без письменного приказа или вообще не по служебному вопросу. — А тебе теперь и отказать ему невозможно, спасителю своему. Вася, до этого увлеченно трескавший консерву из второй банки, отложил ее и поднял голову. — Сгущаешь краски, — не согласился он с докторскими опасениями. — Ему, шефу нашему, нужна поддержка среди команды, чтобы его тот же Пинаев не подсидел. Тот хоть баран бараном, а в заместители пролезть умудрился, значит, лапа у него в управлении имеется. На это доктор саркастично покачал головой. — Ты, Вася, такой наивный, что я с тебя просто не могу. Пеняева, чтоб ты знал, сам Гордиевский себе в замы и продвинул. А лапа в управлении — это у кисляка, но он еще молодой и для Олега пока не опасный. С кисляком вы, кстати, тоже не очень-то. — Зачем же Олегу такой зам? — перебил Вася. — От пенька, как от разведчика, толку совсем нету. — Такой зам затем и нужен, чтобы не подсидел, — объяснил доктор терпеливо. В центре не дураки работают. Понимают, чем назначение Пеняева резидентом обернется в плане работы. И Олег понимает, что они это понимают. А результат для него вы с Николаем будете делать. И другие, кто потолковее. Те, кто сюда работать приехал, а не шмоток импортных домой привезти. Наш старший, умудренный жизнью товарищ, замолчал. Сходил к холодильнику, принес оттуда лимон на чистом белом блюдце. Стал этот лимон неспешно нарезать. Кстати говоря, в квартире доктора Лапидуса обнаружился идеальный, не всегда свойственный холостяцким жилищам порядок. В прихожей и в комнате витал запах свежевыстиранного белья. На кухне приятно пахло сухими пряностями. Посуда там не жалась друг другу, не мытая в раковине, а культурно стояла в специально отведенных для нее местах. Однако и маньяком чистоты доктор тоже не оказался. Например, пыль в квартире он, судя по всему, вытирал нечасто только когда совсем уже припрет, А сходив вымыть руки в ванную, я заметил там под раковиной длинный и светлый волос. Выводов из этого делать не стал. Мало ли, может, сквозняком задуло. Я разлил по рюмкам. Выпили. Вася с какими-то рассуждениями Лапидуса согласился, но продолжал спорить в отношении деталей. Доктор отвечал неохотно и думал, мне казалось, о другом. — У тебя такая манера, — вспылил в конце концов Василий, как будто ты знаешь что-то такое другим неизвестное и недоступное. На это доктор ничего Васе не сказал. Зато еще через пару рюмок он кое-что сказал мне. Говорил он негромко, выбрав для этого время, когда Вася отправился в сортир. «Опасаюсь я за тебя, Коля», — сказал мне доктор Лапидус. «Будь осторожен. В случае чего, приходи ко мне посоветоваться. Одна голова хорошо, а две — сам знаешь». Я пообещал быть настороже и постараться никуда не влезать. Дело было не в докторской манере общения. Тут Вася ошибался. Доктор Лопидус действительно что-то знал. И делиться этим знанием с нами, своими вроде бы друзьями, не хотел.